В его сознании сверкнула крохотная шипучая молния. Молния причинила ему боль. Он был уверен, цветок обижен на него за проявленное невнимание. Эгин попробовал снова поймать свой лотос взглядом, но вместо этого почувствовал, что падает, что та невидимая сила, которая удерживала его над волнами, более не желает оказывать ему помощь, и теперь он падает. А Зверда... Зверда падает вместе с ним». Эгину стало страшно. Пожалуй, такого необычного, окрыляющего, уносящего душу страха он не испытывал никогда ранее. Падение, наполненное слепой темнотой и ветром, казалось, продолжалось целую ночь. Длинную зимнюю ночь. Каким-то чудом они прошли сквозь толщу измененной воды и остались целы, прошили своими телами дно, которая, казалось, состояла сплошь из абрикосового суфле, прорезали воздух, наполненный густо синим дымом, пронеслись через плотный слой голосов и бормотаний. Когда голоса стихли, Эгин перестал чувствовать свое тело, и зверды больше не было с ним. А когда Эгин открыл глаза, он увидел себя лежащим на кровати. Он был раздет до нога и обернут в льняную простынь, влажную и неприятную. Сверху простынь была накрыта увесистой пуховой периной в полосатом пододеяльнике. За окном ярко светило полуденное солнце. Где-то вдалеке, в деревне близ Машмагарта, трубил пастуший рожок. А разбойники на него как бросились с овнами да топорами. Он, ну, отбиваться, а тут один и говорит. А штаны-то у тебя, браток, рваные. Тот дурак дураком вниз только глянул на штаны свои, Разбойник его топором, хрясь по голове. Тут ему карачун и пришел. Шоша, а это был он, закатил глаза и вывалил язык, изображая карачун. Трапезная огласилась колоритным мужским гоготом, который не стихал добрых два коротких колокола. Перующие пребывали в веселом возбуждении. Попробуй не посмейся, когда его баронское достоинство шутят. Теперь знакомый зал трапезный было не узнать. В воздухе пахло потом и свежим хлебом. Все лавки до единой были заняты, столы заставлены блюдами и кувшинами, то пировали ветераны-дружинники и телохранители барона Шоша. Воевода Лид помалкивал по левую руку от барона, вежливо улыбаясь над тарелкой. Зверда по правую, или, как говорили в Маш-Магарте, одесную. Рядом со звердой Эгин приметил свободное место. Наверное, если бы не выкручивающее внутренности чувство голода, Эгин проигнорировал бы этот обед, сослался бы на болезнь. Но есть хотелось так сильно, что Эгин решил спуститься. Перед этим он долго брызгал на лицо ключевой водой и растирал щеки, вывернутые наизнанку рукавицы на собачьем меху. Затем он тщательно оделся пристегнул облачный клинок и обреченно вздохнул. «Не хватало еще, чтобы Шоша оскорбился моим отшельничеством», — уговаривал он себя, спускаясь по лестнице. Голова Эгина была напитана холодным чугуном, лицо осунулось и побледнело. Да и зверда выглядела так себе. Ее наливные губы высохли, вид у нее был сонный и привядший. Если бы не это... Эгин, возможно, подумал бы, что все события, прошедшие ночью, сон И никакой зверды в его комнате не было А вот и гость наш дорогой, гиазир Эгин Приветственно взревел Шоша, протягивая к Эгину из-за стола свои лапищи Просим к столу, отобедайте с нами себе на здоровье Просим, откушайте, хватай пока дают Сорок глоток поддержали барона, каждая на свой лад «Садитесь здесь, Эгин», — тихо сказала Зверда, хлопнув по лавке рядом с собой длинной узкой ладошкой. Пока произносили здравицы и травили байки, Эгин уплетал за обе щеки. На Зверду он старался не смотреть, чтобы случаем не выдать своего волнения. Он знал, баронские ратники хоть и пьяные, а внимательные. Ни одна реплика не укроется от глаз недоброжелателей. К счастью, Шоша временно охладил к его персоне. Видимо, худощавый воранец с короткими светлорусыми волосами не казался ему достойным собеседником. Эгин тихо уплетал за обе щеки. Только к концу обеда, когда мясные блюда сменились блюдами рыбными, а севрюги и белорыбицы за сахаренными фруктами и орехами, Шоша снизошел до Эгина. — Вот вы говорите, Гиазир Эгин, что человек не военный. А меч у вас, что надо, крекнул Шоша. — Облачный клинок староордовской ковки! — отозвался Эгин через голову Зверды, которая совсем ничего не ела, только пила подслащённую мёдом воду. — Ого! Так он, небось, казенно — предположил Шоша. — Как вы сказали? — переспросил Эгин. Он к стыду своему не понял чудного хоренского слова, хотя и числился некогда толмачом в иноземном доме. Барон предполагает, что меч вам положен по службе, пояснила зверда. О нет, это не так. Я не служу. Значит, самокоштный, заключил Шоша. Погодите, Гязи Рыгин. Разве облачные клинки продаются? Подал голос грамотный воевода Лид, который, как оказалось, внимательно следил за ходом разговора. Они не продаются. Когда-то я служил в своде равновесия. «Мне такой был положен. А потом я его выкупил», — соврал Эгин. «Что же это получается? Вас выгнали из свода равновесия?» — оскалился барон. Чувствовалось, что разговор его увлек. «Получается, что так». Эгин уткнулся в свою тарелку, изображая легкое смущение. «Что, изворовались? Или сунули в харю какого-нибудь парсавану?» «Рахсавану!» «Или парарценцу!» — поправила мужа Зверда. «Ну да, арценцу етить!» «Меня уволили за пристрастие к вину и непотребный образ мысли», — брякнул Эгин первое, что пришло на ум. «А, значит, за пьянство!» — удовлетворенно ухмыльнулся Шоша. «Тот, я смотрю, у вас такая ряжка мятая. Хвала Шилолу! Я уж думал, вы тут за моей супружницей приударяете!» Шоша подмигнул Эгину, и от этой фамильярности Эгину стало не по себе, но и нравы. Только и смог сказать он про себя. Лид вежливо отвернулся и сделал вид, что ничего не слышал. Зверда больно толкнула Шошу в бок локтем. Вместо раскаяния Шоша обстоятельно отрыгнул. Что вы, барон? Эгин понял, что пора спасать положение. Как можно? Я женат, а у нас в воране. Знаете, с этим строго. Знаю, да только тож в Воране поскучнел Шоша. А как жену звать? «Овель». Теперь уже и в глазах зверды блеснули искорки старательно скрываемого интереса. «Редкое имя», — сказала она. «Если не ошибаюсь, в переводе с древневоранского означает «легкое». «Хм, Овель», — оживился Шоша. «У нас был один, как это сказать, приятель». «Так его жена тоже Овелью называлась». «Тоже в своде служил». «Уж не Лакхали был этим приятелем!» — пронеслось в мозгу у Уэгина. Он вежливо улыбнулся и поощрительно кивнул барону. «Все понятно, мол, приятель в своде служил!» «Разве офицерам свода разрешено жениться?» — с сомнением осведомился воевода Лид своим высоким тенором. «Да нет! Да не в своде тот приятель работал, а в доме просвещения!» непринужденно правилам мужа баронеса Зверда. Но несмотря на то, что непринужденность была сыграна Звердой со всей возможной виртуозностью, теперь Эгин был готов давать руку на отсечение баронесса вред. «Мы были в Варане совсем недавно. Гостили!» Зверда заговаривала Эгину зубы. «А совсем скоро Варан будет гостить у нас!» Заржал Шоша. Эгин поднял на Шошу изумленные глаза. «Да-да», — подтвердил захмелевший лид. «Со дня на день ваш хваленый свод высадится близ белой Амеллы, что на восточном побережье. Будет воевать в Эльвиру. Только поутру птицу от ваших получили. Гнор сам во главе войска будет». «Ош и лол!» — внутри у Эгина похолодело от дурных предчувствий. «А что, Эгин, слабо вам к нам присоединиться? Нам умелые воины нужны. Я хорошо заплачу». «Да ведь воевать за правое дело будете, а?» — предложил Шоша. «Видите ли, барон, здесь есть два обстоятельства. Во-первых, после ранения воин из меня не важны, а во-вторых, с бароном в эльвиры а точнее с его придворным лекарем гиазиром Адагаром, я связан узами гостеприимства, поскольку изволил гостить в Генсавере до того, как направил своего коня в Машмагард».